Глава 34. Я реально еду домой. Готовлю ужин. Медальоны из курицы, овощи на гриле, еще нарежу салат. Спрашиваю дочь, как дела в институте. Она отвечает, что все хорошо, готовится к курсовой и к докладу, еще собирается на конференцию в Питер. Отлично. Звоню сыну. Грустный, злой, весь в работе. Ты где, мам? Дома. Молчание. Ты с отцом? Да. Молчание. Мам, я приеду и заберу тебя. Сынок, спасибо. Мам, правда, я Ярослав. У меня все хорошо. Я тебя люблю. Ты у меня самый хороший сын, самый лучший. Веришь? Молчание. Да. Вот и прекрасно. Верь, все будет хорошо. Верю любому зверю, а ежу погожу, говорит сын. Так в его детстве говорила бабушка Едвига, бабушка Ивана. Она очень любила эту присказку, и я ее полюбила тоже. Верю любому зверю. Жаль, что нет текилы, или не жаль? Прекрасно, что нет текилы. Хочется выпить, просто для легкости. Вспоминаю о подаренном подругой Рае Мартине. И сок есть, и тоник. Смешиваю себе коктейль, лед добавляю, трубочку даже нахожу. Красота! «Мам!» «Что?» Поворачиваюсь и гляжу на дочь с улыбкой. «Все нормально?» «Все хорошо». «Ты хотела уехать?» «Я осталась». «Думаешь, так будет лучше?» «Она смотрит как-то странно. Не надо так смотреть, моя девочка. Не стоит». «Думаю, да. Я приняла решение». «Решение?» «Да. Мы с твоим отцом договорились». «Договорились?» Не повторяй слова, ты не эхо. Договорились оставаться счастливой семьей. Неужели? Она не улыбается. А я, наоборот, широко. Не стоит только переигрывать. Никому из нас, ни ей, ни мне. Улыбаюсь и делаю глоток. Вкусно. И главное, я сохраню ясность ума. Это же просто мартини и просто сок, и тоник, лед. Мне кажется, я вся изо льда. Но сейчас здесь я в большей безопасности, чем где бы то ни было. Это правда. Поможешь накрыть на стол? Будет ужин? Я приготовила. Хорошо. Что нужно? Достань, пожалуйста, тарелки из шкафа. Те, большие, с гусями. Когда-то я обожала этот чешский сервиз. Собирала все. Было очень много китайской подделки, а я искала настоящее. Я вообще всегда искала настоящее. Может, поэтому не заметила подделку рядом. Прекрасно. Ножи, вилки. Ложки надо? Нет, я возьму для салата лопатку. О да, еще же нужно порезать салат. А что на ужин? Курица и овощи. Усмехаюсь, доставая из корзинки помидоры и перец. Что, мам? Анекдот вспомнила. Еще мне нужны огурцы, сельдерей, лук, овощи. Расскажешь? Он немного политический, но... В общем, президент с членами правительства в столовой подходит на раздачу. Президент первый. Его спрашивают, что желаете. Он отвечает, мясо. Официант, а овощи? Президент бросает взгляд на правительство и отвечает, овощи тоже будут мясо. Смешно. Да. Она не улыбается. Улыбаюсь я. Овощи. Иван очень стремится попасть туда, к овощам. И попадет, очень круто попадет. Думаю так и режу лук с ненавистью. Не плачу, лук не злой, а я вот злая, ведьма. Ведьмы же непростые, ох, какие непростые. И умеют притворяться феями, да? И не только феями, милыми женами, которые знают свое место, которые боятся потерять положение и жизнь. Ведьмы умеют, за это их раньше и сжигали. Иван приходит к восьми. «Порядочные женщины после шести не едят, так говорили во времена моей молодости. Но я непорядочная и уже не молода. Улыбаюсь, подхожу ближе. Интересно, если я попытаюсь его поцеловать в щеку, я спалюсь?» «Спалюсь, не стоит переигрывать». «Папуля, привет, у нас ужин». «Ужин, это хорошо. И что на ужин?» «Мясо и овощи. Опять улыбаюсь». У меня скоро губы треснут, и ботокс разойдется от напряжения. Хорошо, что я выпила. Мне легко. Интересно, знает ли Иван анекдот про мясо и овощи? Ужин проходит на удивление тихо. Дочь рассказывает про свои институтские дела, я про то, что пришли новые корейские препараты, Иван говорит о новом тендере, о том, что общался с мэром. Семейная идиллия. Посмотреть со стороны — идеальное семейство. Не хватает сына. «Дорогая, а как ты себя чувствуешь?» «Я?» «Странный вопрос. Или не странный?» «Я хорошо, нормально. С утра голова немного болела, но я выпила и бупрофен». «У меня тоже болела голова, да». Магнитные бури. «Да. И нервное напряжение. Это тоже». «Может, отправить тебя в санаторий? Ты же давно не отдыхала». санаторий? Прекрасно. Где-нибудь на Мальдивах». И он смотрит на меня удивленно. «Хочешь на Мальдивы? Почему бы и нет? Но почему-то сразу не сказала. Выбери отель, я оплачу». Аттракцион неслыханной щедрости. Я бы едвигу взяла. «Дочь, ты как?» «Мам, у меня вообще-то учеба. Ты ведь ни разу не пропускала. Недельку отдыха не помешает». «Я не могу. У меня курсовая, и я ж в Питер еду». «Когда ты едешь?» Ну, недели через три. Вернешься с Мальдив и поедешь в Питер. Мам, я Едвига. Мама хочет, чтобы ты поехала с ней. Мне тоже так будет спокойнее. Вижу массу негативных эмоций на лице дочери. Мне бы она уже все высказала, но папу любит и жалеет. Тогда я выбираю тур? Да. Я переведу тебе на карту, сколько надо. Ну, сейчас, думаю, надо 1700 миллион, если не супер-лакшери-отель. — Выбери супер-лакшери. Не скупись, Янина. Я оплачу. — Ты ж моя зайка. Он оплатит. Какая прелесть. — Спасибо. Кстати, все было очень вкусно. — Спасибо тебе. — Я поднимусь в кабинет, поработаю? — Конечно, милый. Опять улыбаюсь. Он наклоняется, чтобы чмокнуть меня в щеку. — Расслабься, енина Говорит тихо, еле шевеля губами. — Все будет хорошо. «Мальдивы? Это ты круто придумала!» «Круто, конечно. Интересно, ему хочется меня придушить? Мне бы хотелось!» «Мам», — говорит дочь, когда мы остаемся одни, — «мне, Рили не очень удобно лететь куда-то сейчас». «Понимаю, но папа сказал, что ты полетишь, поэтому собирай вещи. Только сначала загрузи посуду в посудомойку и не забудь включить». Ухожу в спальню, достаю телефон, открываю приложение агрегатора туров. «Мальдива», значит. «Лакшери». Открываю телегу, захожу в тайный аккаунт. «Как ты там?» — сообщение от Ирины. «Все хорошо. Это от Демида». «Все прекрасно. Лечу на Мальдивы», — отвечаю обоим. «Умница!» — это пишет Ростовский. «Будь осторожна, дорогая». «Ты тоже будь». «Пиши, какой отель? Я с тобой!» — это Ирина. «Опасно. Не будем рисковать», — отвечаю ей. «Ты, сучка, Янина Вячеславовна, просто не хочешь, чтобы я отдохнула. Стыдишься подружке кортницы и много гневных и смеющихся смайликов». «Не считаю тебя подружкой, сучка. Ты спала с моим мужем, тоже со смайликами». «С ним все спали. Это не считается», — отвечает она, и я уже смеюсь до слез. Мне на самом деле смешно. Ведь реально же, все спали с моим мужем, даже я. Только я не знала, что стою в очереди. И еще я не знала, что меня сдадут отель. И про то, что я буду бороться, тоже ничего не знала. Выбираю отель. Нескромный. Все включено. Вилла на воде. Прямой перелет. Бабла немерено. Но мне не жалко. Не мое же. Кидаю ссылку Ивану и фото гранд-паспортов, хотя у него должны быть, ну, чтобы не искал. Может, прилететь к вам на пару дней? Конечно, дорогой, прилети, и смайлик сердечко, как без него. Я подумаю, у меня как раз важное мероприятие в Кремле, через пару дней после вашего отъезда, потом решу. Прекрасно, Иван, я буду очень рада. Звучит не слишком лживо, даже если так, мы же все понимаем, да? — Да, дорогая, есть еще одно мероприятие тоже в Кремле, на которое ты должна пойти со мной послезавтра. — Хорошо. Что по дресс-коду? Вечерний? Интересно так переписываться с мужем, который сидит в соседней комнате, да? Дверь открывается. — Я завтра пришлю к тебе стилиста. Он подберет выход. — Спасибо. В день мероприятия нужна укладка и профессиональный макияж. — Я напишу своему мастеру. «Хорошо, Янина». Иван подходит ближе, наклоняется, берет мой подбородок своими пальцами. «Ты хорошо выглядишь, дорогая». «Спасибо». «Кто говорил, что я старая?» «Ты вообще у меня редкий бриллиант. Чуть морщу бровки, словно готова заплакать, хотя я не готова». «Ты — подарок судьбы, Янина. Я не устаю благодарить ее за то, что она столкнула нас, что мы столько лет были счастливы вместе». В голове начинает звучать глупая мелодия из старого, пошлого, но смешного ситкома. Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу. Твой голос в сердце моем звучит звеня. Нет, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Я даже текст вспомнила. Всегда люби меня. Иван уходит в кабинет. Я в спальне. Прекрасно. Значит, послезавтра я иду с любимым супругом в Кремль, а потом лечу с дочкой на Мальдивы. Кажется, жизнь удалась, да? Завтра ты должна быть на работе утром, и я заеду.